Глава 19. Семью не трогаем. В середине дня Кречатова ждал непростой разговор с Михаилом. Они встретились в кабинете и, рассевшись по креслам, несколько мгновений провели в тишине. Чрезвычайные обстоятельства вынуждали обоих чувствовать себя заговорщиками, первым заговорил Михаил. Эмма Леонидовна слегка с высоким давлением, Юлька в истерике. Как думаешь, когда все это закончится? Хочу быть честным. Ну, говори. Думаю, тебе стоит нанять другого человека, сказал Кричтов. С чего это вдруг? С некоторых пор я не доверяю себе, все подвергаю сомнению. Есть серьезные причина спросил Михаил. Кричетов уверенно кивнул. Есть. Излагай. Со мной происходит что-то странное, только не подумай, что я не в себе. Хотя и до этого, кажется, недалеко. Устал, перенервничал. Если бы только это. Тогда объясни, в чем дело. Кричтов поворочился в кресле, потом иронически безрадостно улыбнулся. Представь себе ситуацию, когда ты просыпаешься ночью от того, что слышишь фортепианную музыку. Михаил усмехнулся. Что в этом странного? Странность в том, что на фортепиано никто не играл. У меня были слуховые галлюцинации. А раньше такое случалось? Нет, впервые в твоем доме. Но это еще не все. Чтобы продолжить, Кречетов сделал над собой усилие. Я постоянно ощущаю что-то присутствие. В доме полно людей. Речь не о них. Не хочешь ли ты сказать, что Эмма Леонидовна с ее выдумками в чем-то права? Нет, не хочу. Черт. Кречетов сорвался с кресла и взволнованно заходил по комнате. Это какой-то бред. Иногда в моей голове мелькают обрывки фраз. К примеру, в мозгу постоянно крутится слово «сплин». Я даже посмотрел в интернете его значение, Уныние, тоска, сонливое настроение. Плохо себя чувствуешь? Нет настроения? Ко мне это не относится. И вот еще одна фраза, которая звучит в моей голове. Дарить подарки раньше времени – плохая примета. Но это уже серьезно. Михаил тоже встал, подошел к приятелю и похлопал его по плечу. «Успокойся, Максим, я полностью тебе доверяю. Не знаю более хладнокровного и здравомыслящего человека, чем ты». Вернувшись к креслу, он повторил вопрос. «Что скажешь про смерть горничной?» «Она выпала из окна. Это я знаю. А я это видел. Свела счеты жизнью или не удержалась?» «Ни то, ни другое», — сказал Кричетов. «Думай, что говоришь». В раздражении Михаил открыл ящик стола, достал оттуда сигареты, но, передумав, бросил обратно. За короткое время Кречетов успел заметить в нем пистолет «Зауэр» и напрямую спросил. «Зачем держишь в столе оружие?» «Пистолет к делу не относится, давай говорить по существу». «Ну, давай». Кречтов сел в кресло. «Значит, ты считаешь, что Лесию выбросили из окна?» Ее вытолкнул человек, которому она доверяла, или, по крайней мере, не ожидала, что он это сделает. У тебя есть основания?» За несколько секунд до падения я видел чье-то отражение в створке окна. «Меня это бесит!» Михаил с размаху хватанул кулаком по столешнице. «Знаешь кто?» «Нет, в том-то и дело. Ни в чем не повинные люди умирают, а мы не знаем, кто виноват. Послушайте тему Леонидовну, так все дело в проклятых стенах и бесплотных субстанциях. Но мы-то с тобой закоренелые материалисты». «Убийца живет в твоем доме», — сказал Кричтов. В ответ Михаил отрывисто бросил. «Аргументируй!» «Леся была жива, когда я к ней наклонился. Она кое-что сказала». «Следователь об этом не говорил». «Он не знает», — признался Кричетов. «Не рассказал ему? Почему?» «Когда услышишь ее слова, все поймешь». Михаил откинулся на спинку и положил руки за подлокотники кресла. Его взгляд сделался тягостно пристальным и вместе с тем отсутствующим. Казалось бы, у него выбор, он бы предпочел ничего не знать и не слышать. Но вопреки своему желанию он проронил: Говори. Она сказала только две фразы. Здесь страшные, они все заодно. Самар вскривился и замотал головы, как будто испытал сильнейшую боль, и тут же пришел в бешенство. Я перетрясу этот дом, если надо разберу на кирпичи, но от тысячу этого гада. Или гадину, сказал Кричтов, есть три варианта. Мужчина, женщина или. Кто еще? недоверчиво спросил Михаил. Дух бестелесный, в полном соответствии с теорией твоей тетушки. Брось, мне и без твоих острот плохо. Лучше скажи, что будем делать. Самое простое заявить в полицию. Это исключено, обрубил Михаил. По крайней мере, сейчас. Тогда надо разбираться самим. А разве не об этом я тебя попросил? Нужна подробная информация обо всех, кто живет в доме. Имеешь в виду прислугу? О них мы уже говорили, и с тобой, и с Эмой Леонидовной. Меня интересуют гости. Начнем с Константина. Вот шудивил. У меня имеется к нему кое-какие вопросы. Ну, что тебе рассказать? С его отцом я служил в армии, с тех пор мы и дружим. Семья у Константина хорошая, отец строитель, мать архитектор. Больших денег нет, но живут в достатке, имеют большой дом. Когда приезжаю в Тюмень, останавливаюсь только у них. А сам Константин, что про него скажешь? «Мальчишка вырос хороший, живет посредством, лишнего отца не просит. В детстве, бывало, привирал, врун. Скорее, фантазер. Слышал. Он ждет места в общежитии?» – спросил Кречетов. «Когда дадут, сразу переедет. По крайней мере, так говорит. А как по мне, так пусть остается здесь. Я не против. В наше время общежитие выделяли до начала семестра, не думаю, что все настолько переменилось. Сейчас уже октябрь. Что-то не складывается». Не допускай, что у Константина в твоем доме есть некий интерес. Михаил взглянул на приятеля с сожалением, словно удивляясь, как плохо тот разбирается в людях. «Константин совсем мальчишка!» Он показал рукой. «Я знал еще его вот таким!» что сдержанно усмехнулся. «На своем веку я повидал немало таких мальчишек, убийц, грабителей и насильников. Такие сантименты им были до лампочки. «Плохая твоя профессия!» – проговорил Михаил. Удивляюсь, как после стольких лет в органах ты веришь людям. «А кто тебе сказал, что я верю?» Спросил Кречетов, и они замолчали. Казалось, что время остановило свое течение, пока Михаил не произнес. «Я часто созваниваюсь с отцом Константина». «Если бы что не так, вы с ним не ссорились?» Михаил решительно помотал головой. «Что нам делить? Он в Тюмени, я здесь, в Москве». «Нет общих дел? Финансовых обязательств?» «Нет, никаких». «Ну, хорошо, про Константина забыли. Что скажешь про Ольгу?» «Жена троюродного брата, что про нее сказать? Родственница, седьмая вода на киселе. И все же, работает учителем, не знаю чего. Литературу мы с ней говорили». «Двое детей», — продолжил Михаил. «Судя по всему, хорошая мать и жена». «Говорят, брат не жалуется?» — Кречетов спросил. «С братом когда в последний раз виделся?» «Ты будешь смеяться», — ухмыльнулся Михаил. Мы с ним вообще не знакомы. Знаю только, что есть такой родственник, а видеть не видел и сам в Иркуте никогда не бывал. Можешь дать его телефон. Откуда он у меня? Спроси у Ольги. Михаил взглянул на Кречество, и что-то в лице приятеля заставило его согласиться. Ну, хорошо. Поговорю с Эмой Леонидовной. У нее наверняка есть его номер. Теперь поговорим о Глебе, сказал Кречтов. Он родственник Эмой Леонидовны и, разумеется, мой, но не кровный. Работает у тебя? Исполнительным директором в одной из компаний. Не допускаешь, что он чем-то недоволен? Да вроде бы ничем. Хорошо зарабатывает. Не обижаю. Да Глеб и сам парень не промах. На бирже поигрывает. Не так давно квартиру себе купил. Эм, ля, говорила. Она им гордится. А ты? Как ты его охарактеризуешь? По работе? Не только. Если по работе порядочный человек, полностью ему доверяю. Ну, а если по жизни... «Сказать честно, я недоволен выбором Киры, даже пытался переубедить ее, но все бесполезно, любовь. Что именно тебе в нем не нравится?» «Смени формулировочку, он же не девочка». Михаил ненадолго задумался, потом произнес, что меня настораживает. «На мой взгляд, Глеб слишком категоричен, азартен, и я бы сказал, жесток. Для работы это неплохо, а вот для семьи хреново. Не хочу, чтобы Кира страдала». «Что касается Киры, она часто бывает в доме?» — спросил Кречетов. Михаил, сделал предупреждающий жест, в побычье склонил голову и посмотрел из подлоби. «Сейчас, друг, молчи. Давай договоримся. Дочь жену Эмму Леонидовну мы не обсуждаем. Это моя семья. Дочь святой, жену люблю. А Эмма Леонидовна с 12 лет мне вместо отца и матери. Кроме нее после их смерти у меня никого не осталось». Кречетов отступился. «Прости, если возражаешь, значит, не будем. Неужели не спросишь про Юлькину мать?» «Ты сам сказал, семью не обсуждаем». «Она не семья», — отрезал Михаил. «Чем провинилась? Что сделала не так?» «Вышла замуж за какого-то хмыря. Юлька еще ребенок. С ним не поладила и в 17 лет сбежала из дома. Теперь, гляди, мамаша к нам прикатила. Моя бы воля выстрелила бы за порог. Да не могу из-за Юльки. Одним словом, шалава». Знаешь что, нахмурился Кречтов. Выбирай-ка друг выражение. Понимаю, Ирина Владимировна, красивая женщина. Неужели понравилось? А это уже не твое дело. Крещетов сделал паузу, прежде чем задать следующий вопрос. Кажется, она приехала раньше, чем планировала. На неделю, не знаешь почему. Сказала, что купил недорогие билеты на самолет, но ты же понимаешь, дело не в этом. Зачем тебе эти мелочи? Раздраженно спросил Михаил. Было видно, что ему не нравится говорить про тещу. «В нашем деле мелочей не бывает», – ответил Кречетов. «Иногда они важнее всего. Твоя жена могла вызвать ее раньше?» «Зачем?» «Мы не обсуждаем резона». Юлька удивилась, так же, как и я, уверен, что она мамашу не вызывала. У них прохладные отношения. У женщин иногда бывают секреты. «Закрывай тему семьи», – Михаил ответил довольно резко. «Если есть, мне о них ничего не известно». Потом, смягчившись, спросил, «С Ларисой, Снаткиной встретился?» «Она приехала в кафе, мы поговорили», — сказал Кречетов. «Удалось что-нибудь разузнать?» «Почти ничего». Когда разговор зашел о ее муже, заняла круговую оборону. «А я тебе говорил», — Михаил усмехнулся. «Что, насчет Халида?» «Характеристика положительная, ни в чем плохом не замечен. Предположение о причастности Халида к смерти мужа ларис категорически отмела». Я грешным делом подумал, не сговорились ли эти двое убить бедолагу. «Не знаю, что на это ответить», — проговорил Михаил. «Каждый раз после разговора с тобой возникает сильное желание пойти на кухню и вытолкать Харидов за шеи. Дело до смешного дошло. Боюсь, есть то, что он приготовил. Который день прошу ему, Лянидовну, разбить мне яичницу. Скоро за кукареку, вот до чего ты меня довел, дружище. Параноиком сделал». «Халида, не трогай, пока пусть работает», — сказал Кречтов и неожиданно спросил. «Ты спал с Ларисой?» Первая реакция Михаила на вопрос Кречтов была примечательной. Он отчаянно затряс головой. «Ну ты даешь!» «Спал или нет?» «У нас были короткие отношения». «Вошел в спальню и не добежал до постели?» — саронизировал Кречетов и уточнил. «До смерти мужа или потом?» «И до, и после?» «Вас связывают деловые отношения?» Ее муж остался должен мне денег. Большая сумма. Смотря для кого. И что теперь? Что будешь делать? Пока не решил. что заметил. Разумеется, Лариса не собирается отдавать долги. Да у нее ничего не осталось, сказал Михаил. Не отбирать же дом. Дело твое, но, сдается мне, Лариса тебя дурачит. Хотя, если по-мужски, за удовольствие надо платить. Дурачит в каком смысле? Насторожился Михаил. В смысле своих финансов. Надо бы к ней присмотреться. Давай, присмотрись. А теперь прошу позвонить одному человеку. Кричетов достал из кармана телефон и порылся в заметках. Ремонусу Ивори, твоему другу из Литвы. Это еще зачем? За день до смерти Полины Аркадьевны он ночевал в твоем доме. Я сам тебе рассказал. Нужно кое-что у него спросить. Можешь сказать, что именно? Поинтересовался Михаил. А ты позвони дай мне трубку. Сам все услышишь, ответил Кричетов. Подождав, когда Михаил дозвонится до литовца, он взял у него трубку и заговорил. Здравствуйте, Ремонус. Меня зовут Максим Кричтов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В ночь, которую вы провели в доме Самаровых, не слышали громкие голоса или, к примеру, шум? После продолжительной паузы в трубке прозвучал ровный голос. Нет, ничего. Когда уходили утром, ни с кем не столкнулись в коридоре? Нет, ни с кем. Что ж, спасибо и до свидания. Кричтов отключился. Вернул трубку другу и чуть слышно сказал. Очень информативно. «А что ты хочешь, Прибалтика?» Михаил убрал телефона и поинтересовался. «Вижу, тебе удалось что-то нащупать. Пока говорить не о чем. Ну что же, тебе виднее. Надеюсь, когда-нибудь все расскажешь. Сейчас могу сказать только одно. Все, что происходит в твоем доме, мне очень не нравится», заключил Кречетов.